Глава 9. Да будет свет. Волк уже вовсю пытался выбраться из чемодана. Он царапался изнутри и даже попробовал прокусить стенку, но ткань оказалась крепкой. Пришлось спешить на помощь бедному зверю. Вжикнула молния, и хищник выскочил, как ошпаренный. Отбежал подальше, занял боевую стойку и тут же взялся рычать на Корнелиуса. Тот, к слову, никак на это не отреагировал, зато увеличил глаза в размере, когда следом за Шершавым я извлек из чемодана автомат и несколько магазинов к нему. «Как вы посмели пронести сюда это?» – возмутился он, указав корягой на оружие. «Не зуди, дед!» ответил я и, примкнув в магазин, дослал патронов в ствол. «Что?» Казалось, его глаза сейчас из орбиты вывалятся. «Как ты смеешь так разговаривать с верховным жрецом?» «Могу молча ногу прострелить», пожал я плечами. «Давай, дедуля, не мешайся под ногами». «Кот, ты охренел!» отключилась к нападкам Сансара. «А ну, быстро извинись!» «Или что?» – ухмыльнулся я. «Забормочите меня до смерти? Так, давай, шевели булками, время идет». «Я не могу пропустить вас с этим в мой мир!» – Старик наконец, взял себя в руки и напустил строгости в голос. «По договору континуума вы не имеете права проносить в эту вселенную более развитые технологии!» «Я буду вынужден жаловаться оракулу!» «Бах!» – прозвучал одиночный выстрел, больно ударив по ушам. Дед рухнул на пол с дыркой в голове, несколько раз дернул ногами и затих. «Ты охуел!» – закричала в спину Сансара. «А че он?» Я указал рукой на покойника. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу!» «Задрал!» бу булками!» «Время!» «А ты мне определенно начинаешь нравиться», – произнес голос в голове. «Но проблем ты сейчас добавил капитальных». «Вот ты давай, не начинай только», – ответил я ему. «Лучше скажи, куда идти нужно». «Понятия не имею», – ответил тот и захохотал. «Нас должен был дедуля проводить». «Ну, отлично», – всплеснул я руками. «А сразу предупредить никак». «Да кто же знал-то, что ты такой отморозок!» Продолжил веселиться второй я. «Ладно, не бзди, нам нужен оракул». «Боюсь, он теперь не пожелает с нами разговаривать», вздохнул я. «Хотя ладно, придумаем что-нибудь, где его искать». «Что он говорит?» – поинтересовалась Сансара. «Может, я смогу помочь?» «А ты вообще врушка. ткнул я ей пальцем в грудь. «Рассказывала мне про суперразвитый мир» а сама, оказывается, здесь жила. «Я здесь родилась», – спокойно ответила та, «а в десять лет мне еще сотню детей забрали». «Ладно, не оправдывайся», – отмахнулся я, «как нам попасть к каракулу?» «Совсем недавно было два способа», – пожала она плечами, «сейчас остался один». «Ну и», – закатил я глаза, «долго будешь интригу держать». «В кандалах», – с ухмылкой произнесла она, Ты только что убил верховного жреца, а такое вряд ли простят. Не ошибается тот, кто ничего не делает, ляпнул я в свое оправдание. И вообще, предупреждать надо. Давай попробуем третий способ. Что-то мне подсказывает, мы с него еще больше горя хапнем, усмехнулась девушка. Ну, выкладывай. Да что тут выкладывать, пожал я плечами и продемонстрировал ей автомат. «У нас есть вот это». «Так я и думала», вздохнула та. «У нас на всех патронов не хватит». «Может, нам ее тоже пристрелить?» поинтересовался внутренний голос. «Куда идти, знаешь?» проигнорировав его, я обратился к Сансаре. «В столицу», ответила та. «Здесь недалеко, километров триста. Правда, идти придется пешком, ну или на лошадях. И я бы на твоем месте оружие оставила здесь» не стоит лишний раз и внимание привлекать». «Ага, сейчас», – возмутился я. «Может, я всегда мечтал со стволом в Средневековье побывать». «Здесь не Средневековье», – поморщилась та. «Просто люди решили отказаться от цивилизации, которая сеет смерть». «Ну-ну», – развеселился я. «И как легче стало. Наверняка войны прекратились, убийств больше нет». Не совсем, конечно, поморщилась она, но мы стараемся. Не с той стороны заходите, махнул я рукой. Для таких целей нужно от человечества избавляться, а не от благ цивилизации. Ты не прав, попыталась была ввязаться в спор девушка, но я окончательно утратил интерес к этой теме и развернулся к выходу. По идее, найти того самого Оракула наверняка несложно находится в столице, а значит, каждый знает, что это и где лежит. Ну, а язык, как известно, куда угодно путь укажет. Главное – правильно формулировать вопросы. Пещера имела явно неприродное происхождение. Слишком уж ровные формы сводов и стен намекали на это. А окончательно я убедился в собственной теории на выходе. Прямо в скальной породе непонятно кем, чем и для каких целей выдолбили красивый портал, даже с колоннами. Ну да ладно, нравится людям заморачиваться, пусть страдают. К тому же место непростое, как-никак переход между мирами. Вход особо не маскировался, от него шла широкая мощенная дорога, которая терялась в густой стене леса. Раз имеется тропа, значит она куда-то ведет. Логически рассудил я и двинулся навстречу неизведанному миру. Волк тут же занял привычную позицию чуть позади слева, а Сансара пристроилась по правую руку. Идти по булыжникам оказалось довольно непросто. Уж лучше пробираться через грязь и бездорожье. Голеностоп пребывал в дичайшем напряжении, потому как подвернуть здесь ногу – дело секундное, и мозг прекрасно осознавал всю опасность ситуации – Была бы возможность, обязательно пошел бы по обочине, но, увы, кустарник на краю тракта рос такой, что даже волк иногда покидал лес и присоединялся к нам. Таймер показывал нули, и никакого дискомфорта по этому поводу я не испытывал, что не могло не радовать. Однако весь интерфейс остался на месте. звездочка, шестерня, все навыки и прогресс – Непонятно, за каким хреном он мне сейчас нужен, и оказывает он хоть какое-то воздействие на мой организм. Не меньше интересовало влияние печенья на регенерацию. Наверняка возможность проверить это предоставится. Вряд ли данный мир настолько дружелюбный, что мы ни разу не нарвемся на неприятности. Говорят, мысли имеют свойство материализоваться. Мою уж точно особенно если они направлены в сторону всякой херни. Спустя пару часов ходьбы мы вышли к перекрестку. На краю дороги кто-то умный вкопал указатель, но всегда найдется более гениальный человек, которому столь полезная вещь обязательно помешает. Может, кто-то пьяный в него на телеге врезался, но при ближайшем рассмотрении выяснилось – столб подрубили специально. «И куда дальше?» – почесал я макушку, рассматривая поваленный предмет с прибитыми к нему досками в виде стрелок с надписями. Но вот у кого руки чесались, а?» «Чё, заблудился, мил человек!» – ехидный голос со спины заставил вздрогнуть. Чуть дальше слышалось утробное рычание волка, на которое я отчего-то не обратил внимания. «Расслабился, потерял бдительность и вот на тебе!» Да и сансара тоже хороша, прозевала появление гостей. «Ты, дядя, животное свое успокой!» Между тем продолжил нагловатый тип. «Не равен час, мои дружки его быстро в ежика превратят!» Одет, как бомж, какое-то тряпье непонятного цвета, на ногах тоже что-то не поддающееся объяснению. И эти обмотки назвать обувью, язык не поворачивается. Сам весь чумазый, запашок даже на расстоянии в нос ударяет. Но зато вид допустил грозный, уверенный такой. «Слышь, огрызок!» – не менее нагло отреагировал я. «Ты хоть на мгновение представляешь, что за железка на моей шее болтается? Это я выясню сразу, как ее с твоего трупа сниму» ухмыльнулся тот. Хотя, если жизнь дорога, лучше сам вещички скидывай и мешок за плечи не забудь. Их четверо, тихо шепнула мне на ухо Сансара, двое со спины на дереве и еще парочка на флангах. Эй, ты что там бормочешь, красавица? Ее подсказки не укрылись от средневекового гопстопщика. Восхищаешься моими причиндалами, так ты не стесняйся, попроси. «Я тебе с удовольствием их вставлю, куда требуется». «Да что же так все тупо-то, а?» Я даже глаза к небу закатил. «Но вот кто-то грабит. Ты нас своими базарами утомить собираешься?» «А ты че такой дерзкий?» Угрожающе крутанул топор. «Тот и дернулся в нашу сторону». Это и стало его последним движением. Я даже не стал очередями сыпать, патроны жалко, здесь их, по-видимому, достать негде, но и себя в обиду давать не хочется, а раз уж в руках есть преимущество, то не грех им воспользоваться. Грохнул одиночный выстрел, от которого с деревьев сорвалась целая куча всевозможных пернатых Гопступщик клюнул носом в дорогу, демонстрируя нам рваную рану на затылке, а мы с Сансарой уже пришли в движение. Жизнь в условиях турнира многому успела нас научить, и главный урок – в случае опасности нельзя оставаться на месте. Стрелы вжикнули одновременно с четырех сторон, и это снова было ошибкой. Теперь я точно понимал, где засели нападающие, а они, в свою очередь, предоставили мне время для ответа. Первым делом я полоснул очередью по деревьям за спиной, здраво предположив, что вывести двоих противников лучше, чем одного. Сработало ровно так, как я и полагал. Оба тела полетели вниз, заполучив ранения, хоть и не смертельные вроде как. Сансара нырнула вправо, откуда уже доносился шум борьбы, а с левым противником решил разобраться с Шершавой. В его случае результат явно имелся лучше, чем у девушки, потому как звук с той стороны перешел в разряд булькающего хрипа и довольного чавкания. Так как я решил, что Сансара легко разберется с одним единственным противником, то и вмешиваться не считал нужным. Зато мои орлы, что пытались отползти от грозного дядьки подальше в лес, явно заслуживали дополнительного внимания. «Замерли оба!» – рявкнул на них я, после того, как смог проломиться через густой кустарник. Мужики послушались. Один решил притвориться мертвым, и это вполне бы сработало, если бы не хриплое дыхание, которое выдавало его с потрохами. Второй же поднял руки вверх, и повернул ко мне испуганное лицо. Он получил легкое ранение в плечо по касательной, примерно на уровне бицепса. Тот, что изображал труп, словил от меня пулю в живот, о чем говорило выходное отверстие в районе почки. Видимо, по этой причине так тяжело дышал и, скорее всего, не изображал покойника, а действительно готовился к смерти. Прикинув его шансы на выживание, я сделал быстрые выводы, перевел режим огня на одиночные и всадил ему пулю в затылок. Тело бандита вытянулось, застучало ногами и вскоре затихло. Тот, что остался в живых, поплетнел, затрясся и намочив штаны, рухнул без памяти. Ну капец, блин! выругался я. И как теперь это трогать? Сансар, ты там все? «Чего орёшь?» – раздался её голос совсем близко, почти под самым ухом. «Да чтоб вас!» – вздрогнул я. «Хрень какая-то, с восприятием что-то!» – в смысле, – уточнила девушка. «Ну, в который раз уже ко мне сегодня неожиданно подкрадываются!» – пояснил я. «Раньше такого не было!» «Потому что спешить надо!» – громыхнул голос в голове снова, заставив меня вздрогнуть. «Ну вот ты-то куда?» В очередной раз выругался я. Вы чё, блин, сговорились все, что ли? Куда нам спешить? Вроде как пара недель в запасе имеется. Нет никаких недель, усмехнулся голос. Если наши разумы не собрать воедино в ближайшие три дня, то мы оба умрём. Отличная новость. Непонятно, кому я показал большой палец. Класс, супер. А вот чуть раньше у нас никак почему ты мне всегда все говоришь в самый последний момент?» «Что у вас происходит?» – проявила любопытство Асансара. «Этот мудак говорит, что мне жить осталось максимум три дня», – пояснил я, указав рукой на собственную голову. «И что смешного я сейчас сказал?» «Нет, но я как бы догадывалась», – продолжая звонко хохотать, ответила та, «но впервые вижу, чтобы ты сам в этом признался». «В чем?» Терпеливо уточнил я. «В том, что ты мудак», словила вторую волну хохота она. «Понятно», отмахнулся от нее я и снова переключился на второе «я». «Слышь ты, галлюцинация херова, что вдруг случилось-то? Все же хорошо было». «Совокупность факторов», неопределенно ответил Василий. «Мы не можем ужиться в одном теле, потому как мозг воспринимает нас как две различные личности, а слиться воедино мы не можем, потому как твой интеллект выведен из строя и любое вмешательство воспринимается нанитами как хакерская атака. Короче, эти крохи пытаются нам помочь и не понимают, что тем самым нас убивают». «И что делать?» – задал я резонный вопрос – «И почему это влияет на мое восприятие?» «Я уже сказал, что...» – прилетел ответ. «Найди оракула. Это решит нашу проблему». «Ладно, думаю, потяну», – вздохнул я и повернулся к бандиту, который начал подавать признаки жизни. «Может его связать?» – кивнула в его сторону Сансара. «Было бы неплохо», – согласился я. «Вон с того можешь веревку снять» он воняет, поморщилась Та. давай ты. Не, я поймал и обездвижил, так что тебе вязать, покачал я головой. Ну и можешь ему искусственное дыхание сделать, чтоб побыстрее в себя пришел. Фу, замолчи, я сейчас блевану, поморщилась девушка и на самом деле побледнела. Такое ощущение, что они никогда в жизни не мылись. Зато видишь, как? Избавились от цивилизации, что угрожало роду человеческому. Не упустил я момента подколоть сансару. Помогло, конечно, не сильно, но тоже сойдет. «Ну не все же такие умные, как ты», – огрызнулась она. «Ты просто многого не знаешь. Здесь когда-то случилась страшная война». «Ой, избавь меня от этой херни», – поморщился я. «Вот на двести процентов уверен, что знаю концовку этой истории. Давай лучше кренделя в чувство приведи». «Эй, вонючка, очнись!» Как-то по-своему поняла мою просьбу девушка и пнула его ботинком по ребрам. Однако сработало. Мужик замычал, разлепил веки и попытался подняться. Но связанные ноги и руки не дали ему этого сделать». Мозг, видимо, не успел окончательно загрузиться, и какое-то время мы наблюдали его тщетные попытки занять вертикальное положение. Че вам надо?» – визгливо выкрикнул он, когда наконец сдался. «Отпустите меня! Я человек кречета!» «Дятел ты, а не человек!» – ухмыльнулся я. «А если не начнешь сотрудничать, петухом станешь!» Че? тупо уставился на меня он. «Через плечо!» Резко ответила Сансара и еще раз ударила его ногой по ребрам. Мужик закряхтел и попытался отползти, но еще пару пинков заставили его свернуться калачком. «Жить хочешь?» – уточнил я, присев перед ним на корточки, и продолжил, дождавшись утвердительного кивка. «Тогда рассказывай, как к каракулу пройти». «Так знамо как!» – охотно ответил тот. Сейчас напрямки надо на километров двадцать отмотать. Там село Любовниково имеется. В нем экипаж наймете до самой столицы. На прямки это в какую сторону, уточнил я. Указатель вы сломали? Ну мы, тут же признался он. Так лучше получается Путников задержать. Какую сторону идти? Повторил я вопрос. Туда. Несколько раз кивнул подбородком пленник. Ладно, живи. Поднялся я на ноги. Ах да, мы через пару дней обратно пойдем. Если указатель не отремонтируете, я тебя на него задом посажу, понял? Ага, быстро закивал тот. Чего не понять? Тот ведь кричит, может, не согласиться. Скажешь, кот велел, немного подумав, добавил я, а будет кабинеца, я ему глаз на жопу натяну, так и передай. Агась! согласился тот. «Как скажешь, мил человек, а кто это кот?» «Жак и в кусто, в прорезиненном пальто», – ухмыльнулся я. «Вон оно что!» – совершенно серьезно воспринял мою фразу разбойник. «Сразу видно, серьезный человек с таким долгим именем. Это оно тогда, конечно, это мы исправим, а?» «Ть -ть, шершавый!» – свистнул я волка, и мужик от его вида снова закатил глаза и бухнулся в обморок. Хотя вроде ничего такого, подумаешь, вся морда по уши в крови и густыми каплями на траву падает. Ничего, мы и похуже видели. Одна кракозябла подвальная волчности чего стоило, Вот где можно седые волосы по всему телу заполучить. Мы снова выбрались на дорогу, я прикинул направление, которое нам указал пленный и бодрым шагом отправился в село с очень замысловатым названием. Даже интересно стало его образование. Надеюсь, мы успеем добраться до Оракула прежде, чем я стану слюнявым идиотом.